Но мы же едва знакомы. Если она надеялась, что Гейл Брендон оставит ее в покое, то она ошиблась. А я так не думаю, серьезным тоном сказал он. И с благодарностью приму ваш совет. видите ли, я с большой нежностью отношусь к этой женщине. Можно сказать, что я ее люблю. А она вас любит? Не думаю. Никогда не спрашивал ее об этом. А собираетесь спросить? Да, конечно, когда придет время. Рэйчел попыталась улыбнуться, но губы у нее будто одеревенели. Ну что ж, мистер Брендон, если вам нужен мой совет, я бы порекомендовала повременить с подарком, пока вы не признаетесь ей в своих чувствах, тогда и поймете, стоит ли ей делать такой подарок. Немного подумав, он сказал: Я рассчитывал, что именно подарок скажет ей о моих чувствах. Понимаете, что я имею в виду? Я думал преподнести ей что-нибудь такое, что она приняла бы только в том случае, если приняла бы мою любовь. Рэйчел усмехнулась. Это может быть опасным, мистер Брендон. Боюсь, есть женщины, которые примут ваш подарок, не задумываясь о его значении. Он покачал головой. Нет, она так не поступит. В первую очередь они приобрели подарки для друзей. Мистер Брендон совершенно не нуждался в помощи Рэйчел, он точно знал, что ему нужно. Но когда они пересекли торговую площадь и подошли к старому магазинчику мистера Эндерби, Гейл Брендон потерял свою уверенность. Он будто сбросил лет двадцать и превратился в нетерпеливого мальчишку, каким он, наверное, и был. Торговая площадь была центром Лэдлингтона. Посредине её стоял памятник сэру Алберту Донишу, которым местные жители справедливо гордились. Алберт Саксон Коберт Готский, супруг королевы Виктории. Они были убеждены, и не без оснований, что эта статуя своими размерами и стоимостью превосходит любой другой памятник на любой другой площади Англии. Цер Алберт в жестких мраморных брюках озирал с богато украшенного постамента на колыбель своего огромного состояния. Вернее сказать, на то место, где некогда эта колыбель располагалась. Несколько лет назад был снесён первый магазин длинного торгового ряда, где продавались товары первой необходимости, благодаря которым имя Дониша стало нарицательным для каждой семьи. Но добротному памятнику сэра Альберта суждено было стоять столько, сколько будет существовать торговая площадь. Лавочка мистера Эндерби находилась за спиной сэра Алберта. Лицо зреет и он шёл бы ниже своего достоинства. Она и в самом деле имела обветшалый вид, четыре века давали о себе знать. Однако дубовые перекладины были еще крепкими, а кирпичная кладка прочной. Лет пятьдесят тому назад Джозея Эндерби III снес эркер, чтобы обеспечить лучший обзор товара. И с 15 века больше ничего не менялось. Магазинчик был почти таким же темным, тесным и неудобным, каким, наверное, был еще при королеве Елизавете. Старый дубовой пол был ничем не покрыт, ни электричества, ни прилавков в магазинчике не было. При лавках мистеру Томасу Эндерби, как и его предкам, служил длинный, почерневший от времени стол на козлах. Несмотря на все неудобства, а может быть, и благодаря им, лавка пользовалась известностью. Заведение Эндерби всегда отличалось двумя достоинствами: безугаризненной честностью и необыкновенным знанием драгоценных камней. 30 лет назад Тобис Эндерби считался лучшим в Европе знатоком жемчуга. Его сын Томас был ему подстать. За этим грубым столом сиживали известные люди с тугими кошельками, в ожидании, когда какой-нибудь Эндерби, Джасая, Тобиас или Томас вынесет им свои сокровища. Но купить что-либо у Эндерби не всегда было просто. За несколько лет до начала войны некое высокопоставленное лицо, потерявшее впоследствии трон, А в тот период заботившийся о его украшении, изъявила желание приобрести рубин Гонсалеса, некогда принадлежавший испанскому королю Филиппу Второму. Этот человек какими-то неведомыми путями прибыл в Лэдлингтон и явился на торговую площадь. Он предложил фантастическую цену, но в чем то проявил невежливость. В чем это выражалось? Никто толком не знает, но старый Тобиас с отрешённым видом посмотрел мимо него и буркнул: "Нет, сэр, он не продается. Рэйчел поведала эту историю Гейлу Брендону, пока они переходили площадь. Приятно сознавать, что не все покупается за деньги. Гейл остановился как вкопанный под сенью сэра Альберта Дониша. Мисс Трихерн, я не одобряю подобные высказывания. А знаете почему? Они говорят о том, что вы позволили деньгам поработить себя. До тех пор, пока распоряжаетесь деньгами вы, с вами все в порядке. Но как только вы дадите им взять над собой власть, вы пропали. Деньги должны служить вам, а ваше дело следить, чтобы они как и слуги не сели вам на голову пользуйтесь ими, заставляйте их работать, не давайте им воли. Не разрешайте себе думать, что вы не можете без них обходиться. Ни на минуту не верьте, что они могут дать вам ценности, которых у вас еще нет. Все как раз наоборот. Это вы придаете им ценность. Тратя их. Он вдруг рассмеялся и обратился в шутку, вспомнив расхожую мысль. Не деньги делают человека, а человек делает деньги. Я свои не делала, ответила Рэйчел. Значит, для вас их сделал кто-то другой. Он снова засмеялся и перевёл её через проезжую часть. Рейчел взялась за ручку двери и со всей искренностью воскликнула: Лучше бы он этого не делал.